и Берон в ярости так стиснул себе руки, что они даже хрустнули. Черкасский поднялся. — Да, если что-нибудь, пусть сейчас же мне доносят. Не опаздывают. — Кажется, и так все быстро делается, — проговорил Черкасский. То — То-то быстро! Да не на кого положиться! В злобе и тревоге Регент сам уже не знал, что говорит, и все больше и больше картавил русские слова, так что Черкасский едва удержал невольную улыбку и спешно вышел из кабинета. Берон остался один. Он долго ходил по мягким коврам, или, вернее, метался по комнате, отбрасывая руками и ногами все попадавшиеся ему предметы и не замечая этого. Глаза его наливались кровью, рот кривился. «Так вот как! Вот как!» — думал он. «С первого же дня начал милостями. Они этим недовольны. Они погибель мою замышляют. Вот как!» Он совсем терялся в своих мыслях, в своей тревоге и бешенстве. Он не умел владеть собой не умел быть хладнокровным, благоразумным, когда нужно. Голова его отказывалась работать именно тогда, когда настоятельно требовалась эта работа. К тому же все нахлынувшие в последние дни доносы были для него совершенной неожиданностью. Он-то думал, что пришло время исполнения его заветных мечтаний. Ему казалось, что теперь так легко это исполнение — А между тем, вот являются препятствия. Надо перехватить этих людей, запытать их, убить, уничтожить. Но кто знает, что будет дальше. Много кругом шпионов. Но разве можно на людишек здешних полагаться? Того и жди найдется злоумышленник, проберется тайна. «Убьет, пожалуй!» На мгновение панический страх даже охватил Берона. Он побледнел и вздрогнул. И в эту минуту мелькнула у него мысль, что, может быть, лучше было бы не заноситься так высоко, а приготовить себе мирное, спокойное существование — Но мысль эта только мелькнула и сейчас же исчезла, потому что он ушел слишком далеко от возможности подобных мыслей. Давно успел он позабыть свою прежнюю жизнь. Он не имел уже ничего общего с курлянцем Эрнстом Оганом Бероном, мелким служителем при маленьком дворе герцогини Анны Иванны. Он забыл что еще не очень давно курлянцы отказывались признать его дворянином. Теперь он считал себя самым законным курлянским герцогом и правителем Российской империи. Жизнь его удалась невероятно. Он никогда не работал над собою. Природа дала ему только красивую наружность, и одна эта наружность привела его к тому положению, в котором он, наконец, очутился. Давно-давно, в первые годы молодости, по приезде в метаву молодой вдовы Анны Иоанновны, как-то случайно его глаза встретились с ее глазами. Ни о чем он тогда не думал, ничего не замышлял и даже не заметил, что герцогиня внимательно на него смотрит. Однако скоро этого не замечать... Стало невозможно. Герцогиня с каждым днем смотрела все внимательнее. И, в свою очередь, внимательнее и смелее стал глядеть на нее Берон. Прошло несколько месяцев. и Из мелкого служителя, умевшего возиться только с лошадьми, он превратился в самого близкого друга герцогини Курлянской. Скучавшая, Запуганная, многими теснимая Анна, чувствовавшая себя одинокую и беззащитную, привязалась к нему всей душой, полюбила его на всю жизнь, бесповоротно, совсем отдалась ему в руки. И он, в свою очередь, к ней привязался. Может быть, искренность этой привязанности во всю жизнь была единственным добрым его чувством. С тех пор... Он не разлучался с герцогиней, а она думала его мыслями и говорила его словами. Вместе приезжали они в Москву на коронацию маленького императора Петра II. Вместе плакались на то, что никто не обращает на них внимания. Берон из кожи лес, обделывая маленькие делишки герцогини, заручаясь добрым расположением нужных людей, обещая найти в Курляндии для императора и фаворита его, Ивана Долгорукова хороших собачек. О, как он бился тогда, вернувшись в Метаву, разыскивая этих собак! Всю Курляндию изъездил. Но собаки оказались не нужны. Собаки им не помогли. Помогла судьба нежданная, негаданная, которая через годы возвела герцогиню анну на престол российский и твердо оперся о престол этот эрнст иоган берон